Глава пятая Белый и Ромашин встретились в драйв-рубке одного из спутников погодного мониторинга, подвешенного на орбите над Северным Ледовитым океаном на высоте 500 километров. Спутник не требовал настройки аппаратуры и профилактических работ, но мог менять функции, поэтому имел рубку. Безопасником отряда «Астро Аскер» он использовался в качестве запасной орбитальной базы. А когда Ромашин установил на его место кодовый замок, спутник и вовсе стал недоступен для всех, кто не знал кода. Погибший комиссар изменил внешность, походку, жесты и речь, и теперь походил на пожилого джампера, путешественника по новым, колонизируемым землянами мирам, однако мешком сидящий кокос, футляры, видео и фотоаппаратуры, укрепленные в спецкарманчиках на рукавах, животе и спине костюма, были камуфляжем. На самом деле Ромашин носил суперсовременный динго-костюм «Уник», формирующий любую модель и голографически разворачивающий любой вид одежды. Белый, одетый в хамелеон, выключил аппаратуру костюма, перестал быть привидением с тающими интерференционными струями, словно там, где он двигался, воздух дрожал от зноя. И Ромашин, сидевший в кокон-кресле рубки, молча пожав ему руку, кивнул на второй развернутый кокон. С минуту они разглядывали друг друга, не зная, что оба сравнивают впечатление от встреч с родными, им Ромашином и Белым. Для первого отличий между тем Григорием Белым и этим не нашлось. Второй с трудом признал в пожилом «Джампер-туристе» сурового начальника службы безопасности. «Однако узнать вас можно только при сильном желании. Признаться, я сначала подумал, что попал не туда и не к тому». «Стараемся», — без улыбки ответил Ромашин. «Вас еще не вычислили? Клопов не подсунули?» Обежайте, начальник. Я редко выхожу из схрона, а если и выхожу, то ночью, не в толпу и в хамелеоне. А как вам положение нелегала? Мне нравится, тем же тоном произнёс комиссар. Я привык быть на людях, в обществе. Всё время на виду, и нынешнее положение крайне вынужденное, Ромашин помолчал. О том, что я жив, не знает ни один человек из моих близких. Григорий представил, каково сейчас жене комиссара красавицы Денис. его сыну, отцу и матери, всем родственникам, а также ему самому и поёжился. Только очень сильный человек способен решиться на такой поступок, да и то ради колоссальной важности цели. Несомненно, спасение ветви мира является такой целью, но какие же надо иметь нервы и волю, чтобы справиться со своими переживаниями и чувствами. Глаза рамошаны стали тоскливыми, но лишь на один миг и тут же снова обрели стальной блеск. Он понял, о чём подумал собеседник. Я вызвал вас по двум причинам. Первая рутинно-профессиональная, знакомство с командой, которая пойдёт в ствол третий после группы Фёдора и обоим ликвидации. Поведёте команду вы. Вторая причина сложнее, но о ней позже. Итак, ваша задача до похода в ствол выявить меченных, захватить пару языков, выяснить план хирурга и средства его реализации. Что-то в этом роде, Кимнора Машин. Но последний пункт лишний. Допрос меченых в вашу задачу не входит, это мои проблемы. Зато добавлю ещё один пункт, может быть, наиболее важный из всех. Перехватить в стволе инспектора хирургов. Его цели неясны, для чего он пребывает, не знает даже Золотков, и это меня пугает. Белый хищно улыбнулся. На этот противник посерьёзнее остальных. Интересно будет потягигаться с ним в спарринге. Ромашин внимательно посмотрел на уверенное воинственное лицо безопасника с иронично изогнутой складкой губ и тот поспешил добавить: "Я пошутил. А кем будет инспектор? Человеком, роботом, киборгом, другим разумным существом? Неизвестно. Однако уровень его так высок, что даже у резидентов душа уходит в пятки". Ромашин позволил себе улыбнуться. "Если только у них есть душа. Теперь я попросил бы вас поделиться теми наблюдениями, которые вы сделали за время пребывания на Земле". Мне сказали, что вы задаёте очень странные вопросы. Это вторая причина вашего вызова и личного контакта со мной. Обещаю, что дальше этих стен ваши слова не просочатся. Златков тоже заинтересовался вашим поведением и сделал одно весьма любопытное предположение. Понимаете, о чём речь? Сформулируйте, внутренне поджался Григорий. Ну-ну, успокойтесь, дёрнул уголком гу промашин. Здесь нет ни подслушивающих, ни записывающих устройств. А зону разговора я перекрыл шумовиком. «Если же вы мне не доверяете...» «Каждому хочется опереться на плечо друга. Я не исключение. Но Жданов далеко, а вас...» «Я не знаю», — закончил Ромашин. «Так?» «Примерно так. И все же начали. Договаривайте». Комиссар собрал морщины на лбу, помолчал, глядя белому прямо в глаза, медленно проговорил. «Вы из другой ветви, Гриша». Белый дёрнулся, словно под током. Ответил Ромашин на таким же пристальным, изучающим взглядом и голос его внезапно сел. Вы понимаете, что это значит? Ромашин погрустнел. Скорее всего, нет. Этого не понимает даже такой мощный интеллект, как Атанас Заводков, и даже ещё более мощные фигуры, те, кто следит. Иначе они уже подсказали бы ответ. Видимо, Атанас прав. мы далеки от разгадки природы времени, несмотря на созданную нами теорию хронопереноса и реализацию идеи бурения времени в здании ствола. Если всё это обстоит именно таким образом, вы сомневаетесь? Нет, уже нет. Но если это правда, возникает столько попутных проблем и вопросов, что кружится голова. Нам нужен консультант, или что-то мне подсказывает, что им вполне могут стать ожидаемые санитарами-гонец. «Еще может статься, что хронохирурги — единственные обладатели истины». Ромашин задумчиво кивнул, не торопясь продолжать тему, проговорил спустя некоторое время. «Расскажите мне о дримерах. Наша наука и техника вплотную подобралась к созданию таких супер-универсальных изделий, нового материала еще не воплотила». Мбеони сразу вышел из транса, в который его завели размышления о множественности ветвей вселенных с мало отличающимися условиями существования, а главное, о бесчисленных Григориях Белых и Игнатах Ромашиных, живущих в этих мирах и решающих те же проблемы. Чёрт возьми, как сложен мир. Ну, видимо, он гораздо более сложен, чем мы думаем, и даже можем представить, ответил Ромашин горько.